Страница 654. Письмо 197а Софье Андреевне Толстой 1866 год, ноября 14 -го, Москва. Воскресенье 14. -го. Пишу в понедельник утром, в 7 часов. Вчера вечером, потушив свечу, в постели вспомнил, что не писал тебе, и ночью, как будто сбираясь на порошу, просыпался беспрестанно из страха пропустить время. В 8 часов. Примечание первое. Вот вчерашний день. Утренний кофе, как всегда. Потом я отправился к Перфильевым, в зоологический сад, к Зайковским, в типографию за ответом, на выставку картин и на Петровку к Ржевскому о телятах. Примечания второе и третье. Лиза с вечера еще хотела увязаться со мной на выставку, но благодаря тому, что она дрыхнет до 12, я ушел без нее и вместо ее взял Петю. «Право, что за человек, это Лиза». Я ехал к Москве с мыслью, что за глупость, что Лиза умная, молодая, здоровая девушка, сестра жены, и я от нее, кроме неприятного чувства, ничего не имею. Не я ли виноват в этом? Постараюсь в этот раз быть с ней как можно проще. Ну и можешь себе представить, не прошло двух дней, и она уж тяжела, и я рад, как отделаюсь от нее. Вчера они легли с Таней спать. Таня умоляет не топить, отворить форточку». Лиза настояла, натопила, и Таня всю ночь не спала и потела. Ну так я пошел спеть. В зоологическом саду ничего из скотины не нашел нового. Одну телочку холмогорскую, может быть, куплю весной, когда будет аукцион. У Перфильевых застали дома всех, кроме старика. Лаки пошел докладывать, и слышу из-за двери голос Настасии Сергеевны, давай его сюда, и сидит в серых буклях и корсете, нарядная, только от обедния. «Варенька постарела, похудела», примечание четвертое. «Она связала одеяло Илюши в перфилевском вкусе». «Фанни старшим сыном, здоровая, веселая тут же», примечание пятое. «Варенька увязалась с нами на выставку. По дороге встретили Сергея Степановича, и он пошел с нами». На выставке есть картина Пукирева того, чей неравный брак. Мастерская художника, поп, чиновник и купец рассматривают картину «Превосходно». Остальное все не очень замечательно. Есть картинка Башилова, чего-то недостает Башилову как в жизни, так и в искусстве, какого-то жизненного нерва, то да не то. Встретил там Боткина с женой, у которых Фет останавливается. Его ждут каждый день. С выставки поехал с Петей к Зайковским. Головиных нет, но видел в первый раз мать. У них был гость. Пановский, тот самый, что я ругаю за фильетоны». «И по-французски в гостиной лопочут и стараются ужасно», примечание шестое, «так это мне смешно», «а Ольга милая», «Эмилия не нравится мне», примечание седьмое, «очень здоровая и как будто преисполнена грешных мыслей», «она выдумала себе щипать брови там, где они срослись», «и можешь себе представить, как это вышло уродливо», «это я, как сказал и Зайковским, творил в «твое воспоминание», И в самом деле мне то только весело, что я и делаю, и знаю, что ежели бы ты была, ты бы со мной делала и одобряла. Я не вспоминаю о тебе осознание «тебя при мне всегда». Это не фраза, а это именно так. В типографии было заперто и не получил ответа. Ужевских поговорил, как бы получить штук пять телят от него, но не знаю, как еще устроиться с поением». Дома к обеду пришел Томашевский и Майн. Майн, как всегда, умен, толков, льстив и неприятен. Томашевский ужасно жалок. Он только третий день из тюрьмы, где высидел один без сообщений ни с кем, ни с молодой женой, без книг четыре месяца и ни за что. За то, что он был знаком с Петерсоном, который тоже ни в чем не виноват. Кто судьи его? Сычинский, Беринг, Михайловский и тому подобные отребья рода человеческого». «А напрасно совсем вас брали», — они сказали, ему выпуская. После обеда приехала тетя Надя с отцом своим. Он болен, она его привезла. Она мне очень понравилась, а тебе, разумеется, очень расспрашивает. Вечером поехали Горчаковым. Застал всех, то есть старика, старуху, и и трех ее сестер. Посидел, не скучно, не весело, часа два и вернулся. Заужинался и лег, забыв писать тебе. «Прощай, душенька, я чувствую, что скоро приеду», Теперь не могу ничего решительно сказать, от того, что вопросы о печатании и деньгах ничего не решены. Скажи детям, что папа шевелил пикистись и поцеловать. И прочти им что-нибудь из письма или выдумай, но чтобы они знали, что такое значит писать. Примечание Первое. Предыдущее письмо было написано в субботу вечером 12 ноября. Смотри, том 83, письмо 56 шестое. Второе. Толстой вел переговоры с типографией Каткова об отдельном издании 19 глав романа 1805 год. Третье. Толстой посетил выставку Общества любителей художеств». Четвертое. Перфильева. Пятое. Фанни. Жена сына Перфильева Сергея. Шестое. Пановский выступал в газете «Московские ведомости» с фильетонами. Отзыв Толстого о них неизвестен. Седьмое. Ольга и Эмилия, дочери Зайковского. Конец примечаний.